Глава пятая. Маляка вошла в свою комнату и в растерянности замерла у порога. «Где мои вещи?» «Важно, пришли суровые люди и быстро забрали», — ответила Кенеш, сидя на полу. Маляка опустилась на сундук, уронила руки на колени. После тяжелого разговора с Криксом сил на злость не оставалось. Сумки наверняка перенесли на верхний этаж, в ее покое. Она вновь станет прислушиваться к шагам в коридоре и вздрагивать при каждом шорохе. В такой близости к Адеру сердце будет острее отзываться на его любвеобильные ночи. Надолго ли ее хватит? — Мун печально постоял и медленно ушел, — добавила кэнеш. У нас так не говорят. Выбрасывай половину слов. — Слова важные. С Кеннеш тяжело не согласиться. Шайдир — удивительный язык. Обязательные приставки к словам, не утяжеляя фразу, передавали всю гамму чувств говорящего и его видение ситуации. Однако дословный перевод с Шайдира на слот напоминал груду камней, бесформенную и неопрятную. — Твои сумки тоже забрали? — спросила Маляка. Канеш ткнула пальцем под кровать. — Они там! — Сложи одежду в шкаф. — Занимай все полки. Теперь это твое жилище, Кеннэш. Ты здесь хозяйка. Маляка открыла дверцу шкафа, приблизила лицо к прикрепленному изнутри зеркалу и окончательно упала духом. Зрачки совсем серые. Маляка видела свое отражение несколько часов назад, в спешке расчесывая влажные волосы, но к глазам не присматривалась. «Мун, показал тебе, где моется прислуга?» «Показал», — кивнула Кеннэш. «Показал, где у нас прачечная?» «Показал». «А кухню?» «Показал?» «Показал». «Вот и хорошо. Утром я уеду. Не знаю, когда вернусь, но постараюсь не задерживаться. Если что-то понадобится, не стесняйся, обращайся к Муну, он тебя не обидит. А теперь иди на кухню и поешь». Вытаскивая котомку из-под кровати, Кэнеш пробормотала на шайдире. У меня остались сушеные фрукты. Они пахнут лучше, чем ваша кухня. Как Маляка и обещала, ночевать она осталась у Муна. Примостилась на краешке матраса и приготовилась рассказывать о Рахшаде до утра. Мун почти сразу уснул. Слушая сопение старика, Маляка поглаживала его по спине и с тоской думала что сегодня ее первая и последняя спокойная ночь в этом замке. Утром поднялась в свои покои. Натянула на себя дорожное платье и расстроилась. Ткань трещала на груди и бедрах. Придется худеть или менять гардероб. Надела привычный наряд ракшатки, собрала сумку и спустилась в холл. Она не хотела говорить Адеру о поездке, но в последний миг вспомнила об этикете и поплелась в кабинет. Дюст сообщил, что правитель уехал и вернется через четыре дня. Все складывалось как нельзя лучше. Усевшись к Криксу в машину, Маляка оглянулась на сонных Драголугу Лугу и Грозного Талаша. На заднем сиденье втроем им было тесно. Мелькнула мысль, а не поменяться ли с кем-то местами. Следом возникла другая мысль. Стражи так быстрее притрутся к Ракшаду. К полудню путники добрались до развилки. Одна дорога бежала в Тазар, другая — в Лоржетай, третья — в Бездольный узел. За время правления Адера дороги пустили ростки. Соединили города и крупные поселки. Крикс направил автомобиль в сторону Тазара. Город, где обитал Анатан с детьми, находился недалеко от границы с великим соседом. Маляка разглядывала поникшую степь. В голове крутилась фраза из «Откровений странника». «Слепой видит лучше зрячих, он смотрит телом и душой». Она не думала о священном писании и не помнила, когда последний раз держала фолиант в руках. Фраза выплыла из памяти сама по себе. После того, как лопнула очередная сердечная струна, Маляка заметила, что мир утратил яркость но разум упорно твердил — это временно. А вчера она увидела свои посеревшие зрачки и поняла — краски потускнели навсегда. Сегодня вдобавок ко всему прицепилась фраза из откровений. Неужели перед смертью ей суждено ослепнуть? Сились унять дрожь, маляка подсунула ладони под себя. — Крикс, поехали в Рисковый. Хочу посмотреть, где это произошло. «Дом Анатана опечатан», — сказал он, однако скорость сбавил. «Ну и что? Поехали». Автомобиль вернулся к развилке и покатил в сторону бездольного узла. «Скорее всего, Тасю выкрал кто-то из местных», — предположила Маляка. Селяне завидовали Анатану. Зависть тяжело искоренить. Крикс взглянул в зеркало заднего вида. «Твои дружки». «Клялись хранить твои тайны». Малика попросила остановиться и вместе с охранителями вышла из автомобиля. Преклонив перед ней колено, Драго кивнул приятелям. «Делайте и говорите, как я». Луга подчинился. Талаш горделиво вскинул голову. «Ракшады не встают на колени!» Иштар вставал. «Я сам видел», — заявил Драго. «Если считаешь себя выше Иштара...» «Убирайся к чертям собачьим!» Талаш набычился и шагнул к нему, поигрывая на груди мышцами. «А ну-ка, ну-ка! Перед кем он вставал?» «Перед Шабирой!» «Один раз вставал в лайдаре, два раза в пустыне!» «Я тоже видел!» — поддакнул луга. «В лайдаре не видел, а в песках видел!» Талаш злобно зыркнул из-под лобья и уставился себе под ноги. «Мы едем? Или как?» Прозвучал голос Крикса. «А еще хотел быть старшим», — хмыкнул Драго и обратился к Луге. «Повторяй за мной. Маляка, я клянусь оберегать и защищать вас». «Защищать вас», — вторил Луга. «Клянусь хранить ваши тайны и клянусь ничего от вас не скрывать». «Хранить ваши тайны и клянусь ничего не скрывать. Повтори». «Подожди, Драго». Маляка, «Гони их за и поехали!» — рассердился Крикс. «Сейчас!» — прошептал Луга и, прочистив горло, произнес. «Клянусь, ничего от вас не скрывать!» Драго уже приносил клятву Малике, потому она обратилась к Луге. «Я обещаю, что в моем доме тебе всегда будут рады, Луга. За моим столом для тебя всегда найдется место. Обещаю, что не буду просить тебя идти против своего народа, И против твоей веры. Крикс посигналил: Поехали! А этого шоколадом обмазанного, оставьте! Едва маляка расположилась на сиденье, как Талаш преклонил колено: Я отдам за тебя жизнь, Шабира. Взамен мне ничего не надо! И быстро поднялся, будто колено упиралось не в асфальт, а в раскаленный металл. За окнами тянулись холмы, поросшие молодыми кустарниками Барбариса и Боярышника. Их посадили явно для укрепления склонов. Люди не забыли о ливнях и оползнях, похоронивших дорогу пару лет назад, и позаботились, чтобы этого не повторилось. Между буграми на залитой солнцем равнине шелестели синие листвой саженцы, окруженные сеткой из колючей проволоки. «Неужели пьющие деревья?» — удивилась Маляка. «Климы постарались!» Крикс указал в окно со своей стороны. «Вон еще!» И вон, видишь? А там их новый поселок. Земля хорошая, но запущенная. Адер отдал им в пожизненное пользование. Адер провел земельную реформу? Что еще он успел сделать? Так, о чем мы говорили?» Вновь подал голос Крикс. «О завистниках», — напомнила Маляка. «Среди селян таких я не разглядел. исковом Монатана уважают, им гордятся». — Видела бы ты, сколько людей искали Тасю. Я опросил всех местных. У полсотни не было алиби. Одни кормили скотину, другие убирали во дворе снег, кто-то возился на чердаке. Но все такие. Смотришь на них и душой чувствуешь. Не могли они этого сделать. И никто не заметил ничего подозрительного? Зимой рано темнеет. Вечер, как ночь, ни сги не видно. Ну а собаки? Неужели не почуяли чужака? Когда не ждешь беды, на лай не обращаешь внимания. Маляка помолчала в задумчивости и продолжила допытываться. «Почему ты решил, что в Рошоре обосновался именно хлыст, а не кто-то другой? Ни Сибла, ни ты его не видели, даже имени не слышали. На бляшках от сглаза нарисован хлыст или обычная плетка, допустила Маляка, или кнут». Как только я сунулся в Рошор с проверкой, так сразу выкрали Тасю. Почему ее, а не твою жену? Моя семья живет в Мандраби, до нее не так легко добраться. Мне кажется, глупо связывать твою командировку в Рошор с исчезновением Таси, — упорствовала Маляка. Не думал, что это совпадение? Это не все совпадения. После пропажи Таси... Адер приказал заменить командира охранительного участка Рошора. Только заменили — в Ларжитае вырезали три семьи. сон это! Ну, тромчую!» «Предупреждает нас! Не суйтесь на мою территорию!» «Для всех он хлыст, а ты почему-то зовешь его Асоном!» Крикс протяжно выдохнул. «Никак не могу его обесчеловечить. Пытаюсь, но не выходит!» Я провинился перед ним Маляка. Его семью не уберег. Это случилось в том году, когда вы со Штаром ориентов на шхунах перевозили. А сон в то время города от воровской братьей чистил. Его жена и дети в поле замерзли. А ему все, приветы от них передавали. Врали по-черному. Меня-то из уже выперли. Я не знал, где он обитает, чтобы сообщить. А он, видать, почуял неладное. И весной в бега ударился. Тут и вскрылась правда матка. «Он считает, что я бросил его семью. А я, получается, бросил. Простить себя не могу». Маляка покосилась на Крикса. Суровый страж намного человечнее, чем она думала. Человечнее, чем она сама. Рашор неприятный город», — вновь заговорил Крикс. «Кинь палку, угодишь в бывшего искупленца. Им там, как медом намазано». Отмотают срок в искупительном поселении и в Рошор. Город большой, на окраинах много заброшенных построек. За окраиной лес. Название у леса гнусное — Ведьмин парк. Странно, что я раньше не слышал о Рошоре. Хотя, чего тут странного? Я попросту не успел все объехать. Если помнишь, у нас то путешествие к Ветонам, то ювелирная выставка, то спасение ориентов. А потом меня выгнали из совета из-за меня, Крикс. Я подвела тебя. Прости. Сам виноват. Он промолчал, хмуря взирая на дорогу, и продолжил. Я обнаружил интересный документ, когда в их участке архив разбирал. Через пару месяцев после побега Ассона в Рошоре произошло не совсем обычное убийство. Там постоянно кого-то убивали, грабили, людей похищали, выкупы требовали. Насчет выкупов стороны всегда договаривались. А тут выкрали дворянского сынка, запросив одну сумму, потом скинули, еще скинули. А папенька уперся. Заплачу столько-то и не мором больше. И когда вроде бы ударили по рукам, находят мальчика в парке, повешенного с табличкой на груди. «Спасибо, папа!» После этого ни одного заявления о пропаже людей не поступало. «Все платят выкуп полностью», — предположила Маляка. «Или платят заранее, чтобы никого не похищали. Покупают жетоны от сглаза и живут какое-то время спокойно». Скинув туфли, Маляка подогнула под себя ноги и отвернулась к окну. Крикс чувствует перед хлыстом вину. Она же испытывает ненависть. Автомобиль катил по улицам Рискового. Мужики и бабы махали руками и звали в гости. Приглашение было в своем роде приветствием. Ни в каком другом селении так не здоровались. Маляка разглядывала проплывающие за окном постройки и вспоминала, как они с Адер мыскали конек на крыше дома Анатана, решив, что это изображение коня. Беззаботное прошлое. Подъехав к каменному дому с заколоченными ставнями, Крикс заглушил двигатель. Смотри! я здесь посижу. На улице никто из соседей не появился. Наверное, узнали машину Крикса и не хотели мешать. Или потеряли надежду и устали от пустых разговоров. Маляка вместе с хранителями вошла в калитку, постояла посреди двора, озираясь. Она надеялась, что фраза «слепой видит лучше зрячего» возникла в голове неспроста, и надо лишь закрыть глаза, как запутанная история тотчас прояснится. Зайдя на крыльцо, повернулась спиной к опечатанной двери и сомкнула веки. Справа в будке обнаружили собаку, задушенную холстом. Слева, под навесом, замерзшие лужицы молока нашли бидончик, который Тася понесла соседке. Малика досадливо поморщилась. Воображение воспроизвело рассказ Крикса, и это никак не связано с фразой про Слепого. Перед внутренним взором замелькали картины. Тася выглядывает в окно. Дочурка Аля сидит на крыльце и крутит трещотку. Потешный щенок пытается втиснуться в зазор между прутьями. Это воспоминание, и к пропаже Таси не имеют отношения. Маляка вернулась к автомобилю. Думаешь, она мертва? Думаю, кивнул Крикс, протирая руль тряпкой. Привязали тело к лошади и загнали на лежбище кадом. Думаешь? А в норах не искали. Когда лезешь в нору, трещотка не помогает. И отравить их не получится. Они мертвечина не едят. Я сначала сильно разозлился, хотел взять вилы. Крик сжал кулак, задвигал рывками вверх-вниз. И в норы, в норы. А потом остыл. Глупо срывать злость на топоре палача. Адыш ни в чем не виноваты. Закрывая калитку, драго удивленно воскликнул. «Ты читал Откровение странника?» «Делать мне больше нечего», — фыркнул Крикс. «Фраза про топор оттуда, только смысл другой». Маляка уселась на переднее сиденье, окинула взглядом пустынную улицу. «Если тася в норе, надо достать и похоронить по-человечески. Разве что кости», — вздохнул Крикс. «Кто-то говорил, что они сразу кости не сгрызают, хранят до следующей зимы, когда живности мало». Надо точно знать, там она или нет, продолжать ее поиски или вплотную заняться поимкой хлыста. Да я все понимаю, но как обыскать норы? Можно накрыть сеткой и перестать крутить трещотки. Ады выскочат. Крикс усмехнулся. Это ж сколько сеток надо. Видела, сколько там нор. Это ж сколько мужиков надо взять, чтобы сетки держали. Это только кажется, что ады тощие и слабые. Селенок у них, будь здоров. «Помнишь, где седло нашли?» «Конечно помню». Малика подозвала охранителей. Драго, нужны лопаты. Луга, раздобудь ошейник. Хороший ошейник, чтобы застегивался легко». Охранители кинулись к соседским домам. «Что ты задумала?» — поинтересовался Крикс. «Пороемся в норах», — ответила Малика и украдкой взглянула на Талаша. Равнодушный вид Ракшада подсказал. Он ничегошеньки не понял. И слава богу. Стражи подчиняются ей. Талаш подчиняться не будет. Зная он, куда она собралась, взвалил бы ее на плечо и пешком отправился в замок.